Глава 4 о о к р у ж а ю щ а я обстановка вдруг резко становится размытой, а секунды тягучими, как кадры в замедленной перемотке. Собраться с мыслями не выходит, мешает шок и странный гул в ушах. Взгляд машинально находит Диму, запечатлевая его напряженное лицо, и возвращается к входной двери, как раз в тот момент, когда она хлопает. Мозг т у г о и напряженно молотит, пытаясь собрать целостную картину того, что только что произошло. Адель был здесь, да, это точно был он. Он все слышал, а Дима? Он в серьез предложил попробовать заново, да еще и при всех. И сколько уже длится эта пауза? Нарошь не придумаешь, тихо и р о н и е т е в и г а я Я смотрю на п л пустой бокал перед собой, потом снова нахожу глазами Диму. Он выглядит таким потерянным и побледневшим, боится, что сказал все это, а я выберу не его. Двадцать шесть — это возраст взвешенных решений, возраст ответственности. Жить импульсами можно, когда ты молод и неопытен и понятия не имеешь, как больно может ударить расплата. С Димой я могу до деталей представить наше будущее. Оно схоже с той картинкой. которую я себе рисовала в детстве. Все, что я вижу с Адилем, это расплывчатое пятно. Я понятия не имею, когда он пропадет в следующий раз, так же как не знала, придет он сегодня или нет. Еще я уверена, что Дима не врет, пообещав не возвращаться к прошлому. Когда он пришел ко мне с предложением простить и сойтись, подсознательно я чувствовала, что ничего хорошего из этого не выйдет. Это было слишком рано. слишком легко. Сейчас такого ощущения нет, и нет сомнения, что он действительно меня любит, если готов вот так во все у с л ы ш а н и е перед теми, кто считает его правым и яростно осуждают меня. с е н я судя по вытянувшемуся лицу, язык готов проглотить. И почему все на меня уставились, ждут, что Даша на этот раз выкинет. Слышится глухой звук. п р о в е з е н н о й по столу кружки. Это сенья меня поторапливает. Оказывается, тот г у л в у ш а х это бой моего сердца. Ловлю взгляд Ксюши. Ожидание надвигающегося цунами в ее глазах сменилось нервным сопереживанием. Извините, бормочу я, резко вскакивая. Пальто, то есть пуховик. Мне нужен мой пуховик. Тебя пропустить – это Роберт. Я ничего не отвечаю, ни на кого не смотрю. Пошли они все со своими мыслями и осуждением. Это ведь моя жизнь. Я никому ничего не должна. Мои ошибки, они только мои, а к тому же, возможно, и не ошибки в о в с е Здесь не дурацкий сериал, где з р и т е л ь с к и м голосованием выбирают, какой герой достоин дойти до финала, а кого нужно вышвырнуть вон. Пиздец! Разочарованным шепотом разносится над столом. Либо Андрей, либо Сеня. Я выдергиваю с вешалки пуховик, из заволнения не с первого раза попадаю в рукава. Если а д и л ь уже уехал, как я буду сюда возвращаться? С другой стороны, для чего мне возвращаться? Нужно просто забрать телефон. В нем есть все, что мне нужно: деньги, приложение такси и возможность позвонить маме в случае, если сегодняшним вечером меня постигнет о к о н ч а т е л ь н а я фиаско. т ы молодец, дашь. Хвалю я себя, так быстро все предусмотрела. Почему-то напоследок мне хочется взглянуть на Карину, признавая, что она все правильно прочитала. Да-да, я настолько дура, что отвергаю шанс на спасение и иду по пути миллионов поломанных детством людей. На Диму смотреть не хочется, с ним потом. ч у в а т о моральным р а з д р а е м и виной. А сейчас мне необходимо думать прежде всего о себе. Дашь, держи. Это Ксюша протягивает мне мой телефон. Вроде такая мелочь, а так сильно бодрит. Когда ты на пределе, даже нечаянный жест или слово способны либо с в а л и т ь тебя на землю, либо вознести до небес. Я быстро иду вдоль столов. Зрение сузилось до крошечного оконца размером с пятак и вмещает в себя лишь входную дверь. Главное выйти за нее, а дальше видно будет. Сколько времени прошло с момента, как он ушел? Минута, пара минут, больше? м а ш и н а л ь н о сжимаю в похолодевшей ладони телефон, попытки успокоиться. Если что, просто ему позвоню, надеюсь, что ответит. Морозный вечерний воздух, смешанный с густым сигаретным запахом, впивается в кожу и легкие острым покалыванием. Прямо у входа стоят трое парней. и смачно матерясь курит. Я отчаянно кручу головой по сторонам и, заметив вдалеке знакомый силуэт, обмираю в неверии. Адиль все еще здесь, расхаживает вдоль дороги в облаке серого дыма. Курит, хотя и говорил, что бросает. п р о и г н о р и р о в а в заинтересованный взгляд одного из парней, я запахиваю паховик плотнее и иду вперед. Что буду говорить, понятия не имею. с о р и е н т и р у ю с ь главное, что он пришел. сбежал, не поздороввшись, а остановившуюся у него за спиной, л я п н ю первое, что приходит на ум. Обернувшись, Адель впивается меня глазами, разглядывает в течение нескольких секунд, потом подносит ладонь к рту и как-то чересчур агрессивно затягивается. А он говорит, что ли, закончил? Раз ты вышла, грубо так, с вызовом. Мне моментально хочется на него о грызнуться. Я ведь тут стою. На морозе без шапки после того, как он на несколько дней пропал, как можно быть таким идиотом? Но потом, вдруг, смотрю на его пальцы, дернувшиеся в очередной затяжке, и вижу, что они дрожат. Ловлю его взгляд, злой и одновременно загнанный. Слежу за движениями, сейчас не имеющими привычной небрежности, они слишком резкие, бутыскованные. Закончил, подтверждаю я. Главное, это услышал, наверное. Встречаться мне заново предложил. Адель издает нервный смешок, издавив о к у р о к швыряет его себе под ноги. А ты что? Согласилась. Зая, такую речь при всех зарядил, я сам, блядь, чуть не р а с т а в и л Эй, друг, он скидывает руку, маша кому-то за моей спиной. Еще одну и угостишь. Мне почему-то хочется рассмеяться. Адель стреляет сигареты. Неужели действительно бросил? Ему отвечают, что дадут без проблем, и он исчезает из поля моего зрения. Но это даже хорошо, потому что у меня есть возможность перевести дух и заново оценить увиденное. Уязвимость бывает разной. У Димы она открытая, честная, не скрывающая разочарования. У а д и л и другая, потому что он, как я, когда ему больно, его первый импульс закрыться и пытаться укусить в ответ. Потому что в душе мы с ним оба уличные беспризорники, привыкшие не доверять этому миру. Секунд через десять рассеившийся сигаретный дым вновь усиливает свой н а т я с к Вернулся Адиль. Так ты вряд ли сможешь бросить, з а м е ч а ю я, глядя, как он жадно затягивается. Очередную лекцию читать вышло. Почему-то сейчас эти слова нисколько меня не обижают. Да, я люблю п о у ч а т ь А он не умеет выражать свои чувства и чуть что сбегает. Мы оба далеки от идеала. Нет, я вышла к тебе. Говорить получается на удивление ровно, с учетом моего недавнего состояния. Хотя я догадываюсь, в чем причина. Его неравнодушие. Сейчас а д и л ь выглядит каким угодно: задиристым, агрессивным, злым, потерянным, но точно неравнодушным. Я всегда тебя выбираю, придурок. Пусть на моем лице улыбка, но почему-то текут слезы. Хотя ты, между прочим, тоже не подарок. Что за манера с б е г а т ь по-английски? Адиль снова в сматривается в мое лицо, будто желает удостовериться, что я не вру. Мне даже ногой хочется топнуть. Серьезно? А так разве не понятно, если уж я за семь лет не смогла выкинуть его из головы? Если уж только что сделала шаг в неизвестность на глазах у всех, отказавшись от надежного будущего, а что мне нужно было делать? Раздраженно говорит он, наконец выбросив едва начатую сигарету. м о р д у еще разок ему набить, чтобы ты заверещала, или ультиматум тебе выкатить, либо он, либо я. Не знаю. Но мог бы не заставлять за собой бегать. Я ведь тебе написала. Я вроде пришел, буркает Адиль. И сменив тон, на более дружественный кивает себе за спину. Пойдем, в машину сядем, а то у тебя нос красный. То ли у меня третий глаз открылся, то ли сегодня он действительно ведет себя как-то по-другому, но я вдруг отчетливо вижу, как сильно он нервничает. Раньше бы развернулся и пошел, не сомневаясь, что я последую за ним, а сейчас застыл напротив в ожидании. И даже когда я к и в а ю в з н а к согласия, и мы разворачиваемся, не пытается держаться поодель, а шагает медленно рядом. Спасибо, беззвучно выговариваю я, когда Адиль неловко придерживает для меня пассажирскую дверь. Кажется, впервые на моей памяти. Заняв кресло, машинально свожу колени, нащупываю ремень безопасности, но пристегиваться не решаюсь. Доновение холода снова затекает в машину. и обрубается глухим хлопком. Теперь а д и л ь сидит рядом. Молча заводит двигатель и выставляет температуру на максимум, от чего салон наполняется характерным шумом, включившегося обдува. Спасибо, повторяю я, глядя, как он регулирует подогрев моего сидения. Наверное, мы оба немного сбиты с т о л к у внезапным миром и не знаем, с чего начать. Слишком привыкли воевать. Когда в салоне начинают меняться радиоволны, решаю, что молчать больше не дело. Если он сегодня пришел, значит я не одна шагаю навстречу, а если так, то я имею право потребовать диалог. Без него ничего не получится. Остановившись на одной из релакс-станций, Адиль переключается на консоль, открывает и закрывает подлокотник. И как я раньше не замечала, что он умеет так волноваться? И причина этому, может быть, только одна, я. Так как согрелась немного? спрашивает он приглушенно. Поговори. Вопросом на вопрос отвечаю я.